Глава третья, в которой разбиваются надежды. Я всё понимаю, но придётся подождать приезда полиции, в которой раз пыталась утихомирить возмущённых пассажиров Татина. Поезд стоял на станции вот уже полчаса. Снаружи приплясывали на ветру встречающие, но проводнице приходилось держать оборону. Полиция во главе с шерифом на вокзал не спешила. Столпившиеся в коридоре люди возмущенно гомонили, менялись местами, хлопали дверьми и ругались, но хотя бы не пытались пока идти на штурм. Только попытки Тати успокоить их чаем и аптекарской настойкой ни к чему не приводили. Негодование накатывало волнами с интервалом минут в семь. И как раз в один из таких пиков лязгнула дверь вагона. Люди загомонили громче. А потом... Порядок в одно мгновение навёл громоподобный бас. А ну заткнулись все. Тишина повисла звонкая, нервная. Грохнули шаги, и в проёме купе проводника, где сидели мы с аптекарем, возникла, судя по криво сидящей и грязной тёмно-зелёной форме, оно было местным шерифом. И я мысленно послала пару проклять им Марго. который уверял меня в дружелюбии этого существа. Адриан Блэк напоминал медведя, в той степени, что если поставить их рядом, так сразу и не поймёшь, где человек, а где животное. Будь он мне никромантом, а ураженцем зелёного лепестка, я бы поставила свою зарплату за квартиру на ту, какую он имеет вторыю и постась. Высокий, широкий, В узкий коридор вагона он помещался только боком. Казался грузным, но я почти не сомневалась, что впечатление это, как и с медведем, обманчивое. Нечесанные взъерошенные волосы имели неопределенный буро-серый цвет. И я вот так сразу не могла определить, где там заканчивается естественный цвет, и начинается вода, и, кажется, тоже грязь. Да и морда... То есть, конечно, лицо, но всё-таки больше морда местного шерифа вполне соответствовала общему впечатлению: помятая, небритая, с резкими скулами и тяжёлым подбородком, с глубоко посаженными тёмными глазами под густыми бровями. Я надеюсь, всему этому есть какое-то внятное объяснение, потому что с первого взгляда казалось, что Благ беспробудно пил где-то в подворотне. где его разыскали и притащили сюда. Я даже принюхалась, пытаясь и одновременно страшась уловить густой дух перегара. Но то ли стоял он далеко, то ли... В повисшей тишине шериф обвел нас с аптекарем, сидевших в купе-проводнице, тяжелым взглядом совершенно больных глаз с отчетливой сеткой полопавшихся сосудов. Я встала, непроизвольно расправив плечи и выпрямив спину. С таким человеком трястись точно не следует. Неужели он правда пьяный? Или с похмелья? Пьющий боевой некромант — это... Помоги нам всем, творец. Но ни я, ни аптекарь его пока не заинтересовали. Что тут? Обратился шериф, кажется, к Тате, стоявшей чуть дальше по коридору. Труп. Сдавленно пискнула она, откашлялась и продолжила. Один из пассажиров, он вот. В общем, он тут. Адриан, да что происходит? Послышался сварливый старческий голос с капризными нотками. Сколько можно нас тут держать? Сколько нужно? Огрызнулся тот. Госпожа Дхур, займите своё место, и все остальные тоже. Послушались его беспрекословно и безропотно. То ли уважали, то ли боялись. Следом за монументальным шерифом шагнул еще один мужчина, немолодой, в синем кителе. Наверное, тот самый машинист или начальник поезда. Я не утерпела, выглянула в коридор. С лязгом открылась дверь купе первого класса. Несколько секунд шериф стоял на пороге, хмурясь и кривя губы. Не то брезгливо, не то досадливо. Шагнул внутрь. За ним качнулся машинист, но тут же отшатнулся и благоразумно отступил назад. К Татине тоже недовольно морщись. Блак вышел из купе, грохнув за собой дверью. Бросил взгляд вдоль коридора, в который высовывались любопытные лица пассажиров. Обернулся в нашу сторону, встретился взглядом со мной. Потеснив, а вернее, едва не размазав по стенке машиниста и Тати, приблизился и навис надо мной, замерши в проёме купе. Принюхался буквально. Я видела, как трепещут крылья широкого кривоватого носа. Я машинально ответила тем же и с облегчением обнаружила, что перегаром от ширифа всё-таки не несёт. Только потом, сыростью и, кажется, гарью. Тоже с눅шибательный дух, но гораздо менее пугающий. Кто такая? спросил хмурясь. Здравствуйте, проявила я вежливость. Лавиния Ракс. Я соседка погибшего в по купе, и нашла его, собственно, тоже я. Нашла, говоришь, пробормотал шериф, окинув меня ещё одним тяжёлым враждебным взглядом. Не покидая дверного проёма, рыкнул куда-то в сторону выхода, так что меня чуть не снесло обратно в купе звуковой волной. Завр ко мне. Через пару мгновений загрохотали подкованные ботинки. Капитан? Загадочного Завра я не видела, но очень ярко представила, как он вытянулся перед шерифом по стойке смирно. Выпускать по одному. Местных переписать, обыскать, снять отпечатки аур. Всех чужих в участок. Утром разберёмся. Выходить по одному, рявкнул он вглубь вагона. Личные вещи оставлять на местах, вплоть до документов и вставных челюстей. Пассажиры вяло взраптали, на что шериф возразил резким: "Кого что-то не устраивает, законсервирую вместе с вагоном". "Стойте, в какой участок?" опомнилась я наконец. "Но на каком основании?" как подозреваемых и возможных соучастников. Блак опять повернулся ко мне. Рядом с таким Громилой было не по себе. Все-таки на его стороне неоспоримое физическое преимущество. Но... Да вы даже не спросили, что произошло. Кто дал вам право нас в чем-то обвинять? Мне хватает того, что здесь мертвичиной разит на весь вагон. Высадил он и наставил на меня широкий палец с короткообрезанным ногтем, обведённым траурной каймой. И от тебя тоже попахивает. На себя посмотрите, возмутилась я. Вы обязаны обследовать место происшествия, произвести, умная, оборвал шериф, отступая в сторону и освобождая дорогу долговязому черноволосому мужчине в сержантской форме. Вот ты мне это всё в письменном виде и изложишь. В изоляторе. Завр. Разговорчивый в одиночку. Выдать бумагу и карандаш, чтоб не скучала. — Ты давай за ней. Обратился он, кажется, к Тате, потом обернулся к коридору. — Кто там еще из чужих есть? — Да вы! — выдохнула я, не находя от возмущения слов. — Пойдемте. Завр шагнул ближе и протянул мне руку. Не надо, не обостряйте, добавил он тише и мягче, пока шириф раскатал остальным пассажирам про правила покидания вагона. Переночуйте в участке. У нас там тепло и чисто. Глядел он просительно-выразительно изогнув брови. Лицо у сержанта было открытым, приятным, мимика живая, А взгляд как у старой служебной собаки, умный и бесконечно печальный, невольно вспомнился менталист, вызывавший похожей ассоциации. С капитана станет вас отнести. Оно вам надо? Добавил совсем уж тихо, чтобы громогласное начальство не слышало. Это нарушение закона, проворчал я, всё же шагнув ему навстречу. Последний аргумент оказался решающим. Но дитяну Маргу я этого хорошего, надёжного сослуживца припомню. Попросит он у меня разрешение на обход к задним числам, да ещё побыстрее. Приеду в столицу, я ему такую весёлую жизнь устрою. Он у меня в бумажках захлебнётся. Да и только ради этого вернусь к своей прежней работе, несмотря на все опасения. Если, конечно, выйду из местного участка живой. Впрочем, всерьёз бояться не получалось. Есть Ангелика, и если я с ней не свяжу завтра, она поднимет панику. А даже если бы её не было, это здесь шериф, правая рука творца. Но даже если захочет вынести приговор, он не сможет. Всё равно придётся отправить меня вместе с материалами в фонд. А уж там вряд ли кто-то позволит тебе нечто подобное. «Сумку!» Лапа блака перегородила коридор. На пару секунд я замерла в растерянности, не понимая, чего еще он от меня хочет. Но потом сообразила. Я продолжала нервно цепляться за ручку сумки, которую не выпускала из рук с того самого момента, как пыталась с ней вместе вернуться в купе. Рефлекс, надо же! Я молча сунула имущество шерифу, и тот освободил проход. а снаружи меня встретил ветер. Он пах остро и солоно, непривычно, странно и хлистал почище розок. Судорожно всхлипнув, я обхватила себя за плечи в попытке согреться. Тонкая блузка — плохая защита от такого мокрого шквала. Возле вагона ждали еще двое полицейских младших чинов. Один держал в руках аурограф, Артефакт для фиксации отпечатка внешних слоев ауры. Ну, хоть что-то у них тут организовано нормально. Я без лишних уговоров сунула дрожащую руку в небольшой черный ящичек. Поежилась, когда по коже словно прошлись мелкими иголками, но дождалась, пока артефакт мелодично пиликнет, сообщая об окончании процедуры. Часто приходилось давать. Завр кивнул на коробочку, когда ее хозяин разрешил мне убрать руку. Нет, отозвалась я. Послушайте, а мы можем уже пойти в этот ваш участок? Если я тут ещё и простужусь, то засужу ваш воночльника к демонам. Ну вот. Я знаю Блака всего несколько минут, а его общество уже дурно влияет. Не припоминаю за собой привычки угрожать кому-то судом. Наверное, это какой-то внутренний протест против произвола шерифа. Легкость и небрежность, с которой он нарушал все мыслимые законы и правила, вызывала оторопь и, видимо, желание доказать ему, что закон, он все-таки един для всех, чтобы не думали по этому поводу разные индивиды. «Извините, я...» — растерянно пробормотал Завр и беспомощно огляделся. «Ладно, только давайте быстрее. Я сейчас вернусь, прикрой. бросил он третьему полицейскому. Тот понимающе кивнул. Пойдёмте. Руки, буркнула я возмущённо, стряхнув с локтя крепкий палец мужчины. Я вроде бы пока только задержана, а не арестована, и вроде бы не сопротивляюсь. Извините, повторил заву, виноватый и больше хватать меня не стал. К счастью, далеко идти не пришлось. Полицейский фургон ждал возле самых путей. Понадобилось только обойти вагон и преодолеть несколько десятков метров через разъезды. Впрочем, к концу дороги я всё равно перестала чувствовать конечности и даже при большом желании не смогла бы поддержать разговор, если бы конвоир его затеял. Слишком стучали зубы. Транспорт к моему облегчению оказался не мрачной клеткой для перевозки заключённых, а обычным пассажирским. Еще не автобус, но уже не классический фургон. В квадратном кузове два ряда сидений вдоль стен. Пространство посередине занято парой намертво прикрученных прямо к полу ящиков непонятного назначения. Небольших и, кажется, жестяных. В какой-нибудь из них я бы, пожалуй, поместилась, если ужаться. Очень надеюсь, что они не арестованных в этих банках перевозят. оставлять задержанную одну завро не пришлось. Он сдал меня с рук на руки скучающему водителю, обаятельному мужчине с тёмными волосами непривычного красноватого оттенка. Видимо, среди его недавних предков затесались выходцы зелёного лепестка. Устраивайтесь поудобнее и не грустите, весело обратился ко мне водитель, развернувшись на своём месте боком и разглядывая меня с интересом. Я только и смогла что-то отрывисто кивнуть в ответ. Мужчина задаченно нахмылился. А потом брови его удивленно выгнулись. «Э-э-э, отчего вы такая синяя? Замерзли, что ли?» На мой новый отрывистый кивок водитель отреагировал еще большим удивлением. А когда я передернулась от прокатившейся по телу крупной дрожи, мужчина опомнился. «Э-нет, так не пойдет». Сейчас где-то у меня тут было место между единственным входом и водительским сиденьем занимал ещё один ящик. В него-то мужчина и закопался, что-то невнятно бормоча. Наконец на свет он извлёк толстую промасленную тряпку, оказавшуюся при ближайшем рассмотрении курткой. Расправив её, водитель приблизился ко мне с некоторым опасением во взгляде. Как будто этой самой курткой ему предстояло ловить какое-то очень кусачее животное. Только она не очень чистая. Ну больше ничего нет. Надо? Я опять отрывисто кивнула. Да плевать уже на блузку. Здоровье дороже. А так до воспаления лёгких недалеко. Мои плечи в толстую, тяжёлую, пахнущую смазкой робу водитель укутал сам, заботливо, отечески. обернул, поправил. Я прикрыла глаза, пытаясь дышать не глубоко и одновременно зарыться в куртку поглубже. Да, пахло нарезкой неприятно, но было тёпло. Причём тёплой в прямом смысле. Кажется, где-то под этим ящиком располагалось горячее сердце автомобиля, которое неплохо её подогрело. Окинув меня задумчивым взглядом, водитель вдруг радостно просиял и раздосадованно хлопнул себя ладонью по лбу, после чего опять зарылся в свой ящик. А через несколько секунд сел рядом со мной, прижимая к груди потёртый жестяной термос. Кажется, я уже люблю этого человека. Обжигающе горячую крышку кружку водителю пришлось вкладывать в мою руку почти силком. Сначала разжать судорожно стиснутые пальцы, потом пристроить тесущуюся ладонь на гладком бортике. Правда, выпустить мою руку из своей он так и не решился. Видимо, понимал, что я скорее разолью напиток на себя и еще обварюсь ко всему прочему, чем напьюсь. «Э — Э-э-э, и точно ледышка! — хмыкнул он, выпростал из-под куртки вторую мою ладонь, сжал своей свободной. Руки у него были рабочие, грубые, жесткие, такие же промасленные, как роба на моих плечах, но восхитительно горячие. Нет, определенно я уже его люблю. Что там стряслось-то такое? Труп, лаконично выдохнула я. Меня все еще трясло, так что строить длинные фразы, пока даже не пыталась. Э-э-э, неопределенно присвистнул мужчина. «Да вы пейте! Пейте чай! Простудитесь еще!» «Что вы в таком виде выскочили? Не лето же!» Я с шумом отхлебнула восхитительно горячей и изумительно сладкой жидкости, не чувствуя другого вкуса, кроме сахара. «Меня ваш э, э, риф не спрашивал!» Поведение Адрия Наблака настолько возмущало, что я даже сумела выпалить все это на одном дыхании, всего единожды запнувшись в середине. С ним бывает. Улыбка у мужчины оказалась замечательной, лучистой и искренней. Я даже непроизвольно растянула дрожащие губы в ответной. Он всегда такой. Какой? уточнил водитель. Громкий и грубый. Да нет, что вы! заступился он за своего начальника. Адриан хороший мужик, и шериф хороший. Просто трeтьи сутки уже на ногах. А ему не спать вредно. Это всем вредно, проворчала я, потихоньку оттаивая во всех смыслах. Это да. Но ему совсем вредно. Некроманты, водитель недвусмысленно покрутил пальцем у виска, я согласно хмыкнула. Я, кстати, Владимир. Можно Влад. Вы из зелёного лепестка, Владимир? спросила, пробуя на вкус непривычное имя. "Ну да", улыбнулся он. "Как же вас сюда занесло?" пробормотала я задумчиво. "Лавиния. Можно Винни. В странных вещах проявляется у меня перемена места и обстоятельств. Кажется, я за последние 10 лет столько не представляла сокращённым именем, сколько за эту поездку. Впрочем, за все эти годы я и с людьми столько не знакомилась в неформальной обстановке, всё больше по работе. Так получилось, со смешком отмахнулся мужчина. Родители переехали по работе. Отец у меня целитель. Ну а я потом тоже вот прижился. Встречный вопрос. А как в эту глушь занесло такую женщину, как вы? Какую? Совершенно искренне растерялась я. Роскошною, широко улыбнулся он. Грубая лесть, но всё равно приятно. Не удержалась от ответной улыбки. Вообще-то я ехала отдохнуть в тихом спокойном месте по рекомендации одного знакомого. Но что-то пошло не так. Я бросила выразительный взгляд на окно, об которое ветер разбивал крупные дождевые капли и поёжилась. Бедные остальные пассажиры Сколько их там мурыжить будут? Эй, ладно, отдохнёте ещё, жизнерадостно заверил водитель. Тут красиво. Правда, погода сейчас. Но это не надолго. А чего вас капитан сюда погнал-то? Неужели подозревает? Понятия не имею. Напоминание об этом человеке заставило неодобрительно поморщиться. Он даже спрашивать ничего не стало, что-то смотреть, всех выгнал. И всех приезжих отправил в изолятор. Так что скоро ещё придут жертвы его произвола. А ещё он грозился всех вместе с вагоном законсервировать. Что это значило? Э-э, ну да, оно и понятно, задумчиво протянул Владимир. Понятно что? Так вид, ну, доктор наш грозился убить любого, кто его до утра тронет. Может, как врач, если вдруг роды или что-то ещё срочное, он и пойдёт на встречу. Но труп смотреть. И что? Ну, капитан, он очень сильный некромант. И он умеет трупы консервировать, если всё в небольшом помещении произошло. Консервировать? Тупо переспросила я, после чего наконец сообразила. Погодите. То есть изолировать от потока? Э-э, наверное, я не очень в этом понимаю. Ну, Марк, ну, удружил. Сырая магия это поток. В каждом лепестке он свой. Сквозь зелёный идёт поток смешанной разнородной магии. Серцевина, как линза, разлагает его на составляющие, усиливает и направляет чистые цвета в стихийные лепестки. А в наш белый Она отражает всё то, что не удалось изменить, а также часть изначальной смешанной силы, изменённой по сравнению с исходным материалом. Вроде бы до сих пор ведутся споры, откуда и куда течёт эта сила. Смешивает сердцевина цвета или разлагает? Через зелёный или всё-таки через белый лепесток наш мир сообщается с межмировым пространством. Честно говоря, я никогда не интересовалась этим вопросом. И понятия не имею, как все это высчитывали и доказывали. Поэтому знания мои ограничиваются университетским, а скорее школьным курсом мироведения. Но как бы ни было все устроено на самом деле, а именно этот общий поток подгоняет все перемены, которые происходят в мире. Мы все находимся внутри него. Пусть даже самые сильные маги не способны ощутить его течение и силу, только кажущуюся статичной. Часто поток этот связывают со временем, и технически, и аллегорически. Существует... Трудно назвать эту грандиозную систему скромным словом «чары». Скорее, методика и сложный комплекс действий, позволяющий выключить некий сравнительно небольшой и относительно замкнутый объект из потока. Не знаю, способны ли на что-то подобное магии из других лепестков, но наши некроманты умеют. Что в таком состоянии происходит с предметами, достоверно неизвестно. Но живые существа от такого умирают. Наверное, мгновенно. И, наверное, совершенно безболезненно. У них просто останавливается сердце и перестает работать мозг. Считается, что невозможно вырвать из потока душу, и именно насильственное разделение души и тела приводит к смерти. Способ этот имеет массу недостатков и ограничений, поэтому используют его крайне редко. Но всё равно статус такой процедуры и её результатов вполне чётко определён законом. И как ни странно, включение места происшествия из потока является не только допустимым, Но даже рекомендуемым следственным действием, если вдруг нет возможности провести полноценный осмотр. Странно, потому что от местного шерифа не приходилось ждать какого-либо уважения к законам. А ещё, насколько я знала, в поле для проведения такой процедуры требовались усилия двух-трёх некромантов. Если этот медведь в одиночку способен изолировать от потока целый вагон, да ещё так спокойно, что ему на третий день без отдыха проще поступить так, чем всё-таки разбудить врача. Это наталкивает на определённые мысли, как минимум о том, что Адриан Блэк самый сильный некромант из всех, кого я знаю. Нет. Я точно припомню Маргу этого сослуживца. Считается, что чем больше сила, тем разрушительней она сказывается на разуме человека. Таких магов ни в коем случае нельзя считать дураками. Да и статистику никто не ведёт. Это всё больше стереотипы, но В этот момент наш разговор прервался громким стуком в единственную дверь. Пришли остальные полицейские вместе с остальными несчастными, кому по прихоти местного шерифа Предстояло провести ночь в камере. Впрочем, не такие уже не были несчастные. По меньшей мере, верхнюю одежду им забрать разрешили. Я одна мёрзла. Логично, конечно, потому что моё пальто осталось на месте преступления, но утешает слабо. Владимир тут же отвлёкся на своих коллег и остальных пассажиров. Я подвинулась, уступая часть сидений взволнованной и расстроенной Татине. и поделилась с ней чаем, раз уж хозяин не отобрал термос. Атмосфера в фургоне воцарилась на удивление мирная и дружелюбная. Пассажиры ворчали и ругали шерифа, но устала их хмура без огонька. То ли их впечатлили угрозы, то ли заставляло смириться понимание непреодолимости сложившихся обстоятельств. Полицейские в свою очередь не пытались никого запугать, наоборот, как могли, поддерживали Особенно разговорчивый водитель и добродушный, явно слишком покладистый и мягкий для такой работы завр. Да и отцу шерифа, оставленного на железной дороге, сказывалось на присутствующих благотворно. Оставили бы его там насовсем, а? Да чего жуткий тип, пробурчала Татина, слегка успокоившись сладким чаем. Фургон ехал не спеша. Потому особо не громыхал и на ухабах подпрыгивал умеренно, так что пить можно было почти без риска облиться. Ты с ним раньше не сталкивалась, понимающе уточнила я. Творец миловал, отмахнулась Татя со дрожанием. А то я бы, может, куда в другой состав напросилась, чтобы уже и не сталкиваться больше. Хорошо тебя понимаю, вздохнула в ответ. Я тоже уже всерьёз пожалела, что решила поехать именно сюда. "Да вы не расстраивайтесь", попытался поддержать нас, сидевший с другой стороны от проводницы Завор. "Завтра капитан поутихнет и всех отпустит, если, конечно, никто из вас не убьётся". Мужчины стали перешучиваться на эту тему, а Татя рядом скорбно вздохнула. "Не понимаю, что там вообще случилось", призналась она. Кто его убил? Когда? И как? Так что мы ничего не услышали. Там же такие тонкие стенки. Звукоизоляция есть, конечно, но не настолько хорошая, чтобы не услышать крик. Или он не кричал? Задумчиво пожала я плечами. Кто убил? Ну, учитывая его манеру общения, врагов у него могло быть предостаточно. Тем более он, насколько я понимаю, был журналистом. Откуда ты знаешь? Что-то он такое болтал про своего редактора, пояснила Рассеина. Убили наверняка с помощью духа. А это ты откуда взяла? изумилась Тати. Да? Мне тоже интересно, высунулся из-за неё завр, который явно прислушивался к моим рассуждениям. Так Ширив же сказал, Растерялась я от такого внимания. Когда? Ну, он говорил, что в вагоне несёт мертвечиной. Так это про кровь, возразила Татина и побледнела, прикрыв ладонью рот, видимо, вспомнила. Пахло действительно ужасно. Нет, причём тут кровь? отмахнулась я. Ник романты так о духах всегда говорят, и о врождённых проявлениях своей магии. Это их профессиональный жаргон. Ке еще правда про существ разлома, а не просто так, добавила поколебавшись. В столичном ОЗД некромантов хватало. Едва ли и наполовина следователей из числа боевых, а не один только Гитан Марк. В полиции вообще их полно. Они тяготеют к силовым структурам. Вырабатывается привычка во время обучения и службы, и в обычной рутинной жизни найти применение их дару не так-то просто. Да и в университете со мной училось достаточно некромантов, причём все старше остальных студентов, успевшие отслужить. Так что можно сказать, с магами этой специализацией я общалась всю свою жизнь. Пусть шапашно, но кое-что о них знала. Ты что, хочешь сказать? пробормотала Татина, потом затрясла головой. Нет, даже слышать не хочу. Ты точно своих детективов перечитала? Не обижайся, но очень может быть, улыбнулась я. Твари разлома обычно возле этого самого разлома и остаются. Но иногда, чаще, чем думают средние обыватели, но реже, чем полагают сторонники разнообразных теорий заговора, они встречаются и в остальных частях мира. И встречались всегда, ещё до возникновения разлома. Многие серьёзные артефакты работают на силе духов, и человеческая жадность пополам с беззалаберностью нередко приводит к трагедии, когда какое-то из таких существ вырывается на волю. Я уж не говорю о спонтанных появлениях потусторонних тварей, которые случаются в крупных городах. Там больше добычи. Вот и выходит, что некроманты у разлома рискуют постоянно. Но от роковой встречи никто не застрахован. Тут, конечно, речь о случайности не шла. Дух явно послужил орудием убийства, и жертв могло быть куда больше. А так просто ещё одно напоминание о хрупкости жизни. Вот был несколько часов назад неприятный гадкий, мелочный, но живой, чувствующий человек. А вот уже лежит со вспученным брюхом И таращится в потолок стеклянными глазами на чудовищно спокойном, умиротворённом даже лице человека, который не успел понять, что умер. Картина залитого кровью купе так ярко отпечаталась в сознании, что стоило немного расслабиться и отвлечься от происходящего вокруг, и она снова вставала перед глазами в объёме, цвете и запахе В серьёз меня накрыло уже в обещанной одиночке. И впору было даже поблагодарить шерифа за такую заботу. Конечно, ограничиться всё только лишь обнаружением трупа и было бы легче, но навалилось. И усталость нескольких дней пути, когда я не могла толком выспаться, и стычка с некромантом, и осадок от общения с ныне покойным журналистом, чьё имя я так и не узнала, и мерзкая погода. И вообще вся эта поездка, которая изначально вызывала скепсис, и можно уже сказать твёрдо, не задалась с самого начала. И, конечно, то, что подтолкнуло уехать. Мне было не то, чтобы жаль себя, но до слёз обидно. Глупый, банальный, но оттого не менее навязчивый вопрос: за что? Я бесчисленное число раз задавала его себе раньше, когда только выслушивала первое обвинение. и еще не верила, что все это происходит на самом деле. Потом устала. А на смену обиде пришла злость и упрямство. Отстоять свою правоту и доброе имя хотя бы даже на зло тем, кто устроил эту травлю, на зло самой себе, обиженной и растерянной. И вот опять. Я могла принять, что тот, кто мечтал от меня избавиться, не успокоился на достигнутом. Он, видимо, тоже не умеет проигрывать. Я готова была смириться с вынужденным отъездом, но творец. Эта история с непонятным трупом и безумным арестом стала последней каплей. Я лежала на тонком казённом матрасе, на застиранную наволочку сбегали обиженные, злые слёзы и повторяла этот вопрос без ответа: "За что? За что мне всё это?" Что я сделала не так? Всегда старалась быть справедливой, быть честной и тактичной. Тщательно взвешивала все решения и не позволяла себе идти на поводу у эмоций. Да я ради этого профессию выбрала, чтобы сделать мир чуточку более справедливым, правильным. И что теперь? Она, плакавшись, до опухшего носа и слез в глазах, Я провалилась в глубокий сон без сновидений, полной детской решимости показать им всем. Кому и что, правда, придумать уже не успела.